домой я добралась только к утру жана большого нигде не было видно ставни его комнаты были все еще закрыты я решила что он по возвращении лег спать и последовала его примеру я проснулась в пол первого от стука в дверь и полусонная побрела в кухню открывать это был флинн просней сипой насмешливо произнес он наша работа только начинается вы готовы я оглядела себя Босая, полуодетая во вчерашнюю оцеревшую и мятую одежду. Просоленные волосы в стопор щели щеткой. Он, напротив, был бодр, как обычно, и волосы аккуратно стянуты в хвостик над воротником плаща. «Нечего ходить с таким самодовольным видом», — сказала я. «Почему же?» — он ухмыльнулся. «По-моему, все прошло очень хорошо. Я пустил туанету собирать пожертвования. И, кроме того, выпросил на рыбозаводе контейнеры на звенье для рифа. Аллен ищет выхода на авторемонтную мастерскую. «Я подумал, может, вы дадите сколько-нибудь тросов и цепей, чтобы заякорить риф?» Омэ берет на себя бетон. «У него еще кое-что осталось со строительства ветряка. Если погода продержится, думаю, к концу месяца управимся». Он замолк, увидев мое лицо. «Так», — осторожно произнес он, — «кажется, мне сейчас откусят голову. Что такое? Может, вам надо кофе выпить?» «Ну вы и наглец», — ответила я. он сделал круглые глаза, явно забавляясь. «Это еще почему?» «Могли хотя бы меня предупредить с вашими чудесами. А если бы что-нибудь пошло не так? А если бы Жан Большой?» «А я думал, вы обрадуетесь», сказал Флинн. «Это смешно. Мы не успеем оглянуться, как на мысу устроят святилище. Туда начнут ходить паломники». «Вот и отлично. Как раз то, что нам надо для поправки дел», ответил Флинн. Я игнорировала его слова. «Это жестоко. Они все поверили». бедняжка дизерея арестит даже мой отец легкая добыча отчаявшиеся суеверные люди, а вы заставили их поверить и вам это доставило удовольствие ну и что я ведь добился чего надо верно он явно обиделся в этом все дело да саланцы и их человеческое достоинство тут ни при чем просто я сделал то что вам не удалось чужак и меня послушали, думаю в его словах была доля правды, но я не прониклась к ним нежностью за то что он сказал. кажется вчера ночью вы не возражали сказал флинн я не знала что вы собираетесь делать и этот колокол маринетта он ухмыльнулся очень убедительная деталь закольцованая магнитофонная запись и старые колонки а святая мне страшно не хотелось поддерживать его самомнение но меня снедало любопытство я нашел ее в тот день когда столкнулся с вами на лабуше я собирался рассказать жану большому помните а вы решили что я ходил шарить по чужим садкам Я вспомнила. Должно быть, ему нравилась театральность ситуации, ее поэтичность, празднество в честь святой. Фонари, песнопения, саланцы обожают красочные зрелища. Я стащил церемониальное одеяние и корону из ризницы в Лао-Синьере. Отец Альбан меня чуть не застал врасплох, но я вовремя смылся. Обдурить монахинь было проще простого. Разумеется, они ведь ждали чуда всю свою жизнь. А как же вы затащили туда статую? Он пожал плечами. починил лебедку из шлюпчной мастерской подогнал тягач в отлив по мокрому песку и поднял статую наверх во время прилива никому и в голову не пришло бы что это возможно моментальное чудо просто добавь воды и действительно стоило подумать и все становилось очевидным что до всего остального охапка цветов несколько сигнальных ракет скальные крюки вбитые в заднюю сторону стены часовни байда арка пришвартованная рядом чтобы быстро смыться если знать решение то все кажется очень просто простота почти оскорбительная единственный сложный момент был когда арестит заметил меня на стене ухмыляясь сказал он от соли большого вреда не бывает, но все равно саднит к счастью основной заряд в меня не попал. я не улыбнулась в ответ у него и так был слишком самодовольный вид он конечно не стал гадать о результатах дело и без того было довольно сложное по хорошему надо было бы провести расчеты использовать сложные математические формулы учитывающие скорость падения песчинок угол берегового откоса фазовую частоту бурунов а большей части этих величин приходилось лишь догадываться несколько метров разницы в позиции рифу могли оказаться решающими но ничего лучшего за такое короткое время мы придумать не могли я ничего не обещаю предупредил флинн это временная затычка она не решит проблему навсегда но если она сработает В самом худшем случае размывание замедлится. А в лучшем? Бриман забирает себе песок с лажете. Почему бы и нам не сделать того же? «Песок с лажете», — повторила я. «Чтоб хватило на пару куличиков. Или чуть побольше». «Побольше», — жадно повторила я. «Побольше».